Глава 22. Я открыл глаза под водой и сразу же начал задыхаться. Огляделся и понял, что воскрес в начале подземелья. Быстро выгреб на поверхность и встретил на берегу Лехандра. Вскоре вынырнул Эльвар, а за ним Йена. Слава богу, она тоже реснулась. Не думал, что для NPC в инсте сделают исключение. Еще через минутку вынырнул Арнолстен. Тебя снова убили? хохотнул Лихандр. Нет. Я в одиночку перебил целую пещеру мовок, огрызнулся Стенн. Что ж, попробуем еще раз. Позвал я и первым пошел уже знакомым путем к усачим красавицам с зелёными волосами. Времени у нас мало. В этот раз мы были осторожнее. Лихандр выманивал к выходу из пещеры по одной группе мавок. Мы выносили их и только тогда шли за следующими. Почти всегда мавки убивали беднягу Стена, а Йена уводили в сторону. Но мы успевали добить их после выхода из под чар. Ждали танка, и лучник приводил нам следующих певичек. Долго и нудно, но мы очистили эту пещеру благо мобы в инстах не респауниться. Таймер испытания предупредил, что у нас осталось 4 часа 3 минуты. В следующем зале мы наткнулись на здоровенную русалку, метров 15 в длину. Нет, она не была красивой. Выглядела угрожающе. Грубоватое лицо и взъерошенные синие кудри. Русалка Рель, повелительница Кулешат, 10 уровень. Она сидела на высокой скале, свесив внушительный синий хвост вниз, и сверлила нас взглядом, как будто ждала. Может, почувствовала, что мы там с ямавочками пошалили, предположил Элехантер. Может, пойдем отсюда? слабо улыбнулся Стен. Такая голову отгрызет запросто. Ей весь ты на один зубок, подлил я масла в огонь. Мы не успели даже под этирусалки. Она взмахнула хвостом, треснула им об землю и устроила мини-землетрясение, которое нас застанило. Русалища что-то тихонько запищало, и со всех сторон ей на помощь выскочили маленькие чертики в смешных остроконечных шляпах. Я присмотрелся и увидел, что существа называются кулешата. Не больше ладони и всех цветов радуги. Они бежали к нам зигзагами, мельтешили Иногда бросаясь из стороны в сторону. Колишаты намного более вредные существа, чем показалось на первый взгляд. Они окружили каждого из нас и подпалили. Мелкие горелки в их лапах причиняли немного боли, но много урона. ХП улетало молниеносно. Яна едва успевала лечить всех одновременно, включая себя. Мы попытались быстро перебить мобов, но поняли, Что эта задача не из легких. Чертяки бегали проворно, ловко уворачивались не только от меча, но и от заклинаний, едва ли каждая третья достигала цели. Дохли кулишата, конечно, с одного удара, но попробуй этот удар нанеси. Я сто раз пожалел, что у меня нет ни одного заклинания по площади, только нечто подобное могло сейчас решить нашу проблему. Стэн долго бегал кругами, и Ему удалось согреть на себя большинство кулишат. Это позволило нам вздохнуть свободнее, но лишь на полминуты. Потом стена зажарили и отправили на перерождение. Чертики рассеялись и напали на всех нас. Русалка швырялась синими и зелеными шарами заклинаний, причинявшими немало урона. Яна больше не могла хилить нас, так как ее убивали и быстро. Русалка, переросток явно довольное положением дел, расхохоталась и снова ударила хвостом. Мы замерли, не в стилах пошевелиться, и кулишата расправились с нами. Я умирал под переливчатое хиханье их песклявых голосов. Мы упорно всплывали в начале Инста и возвращались к русалке. Ее кулишата снова и снова отправляли нас назад. Дебав до перерождения неуклонно рос Грозя неизвестно чем? Время третьего испытания истекало. Два часа пятьдесят семь минут. Чего мы только не перепробовали. Пробовали быстро перебить кулешат. пробовали не обращать на них внимания и бить русалку, пытались каетить маленьких чертят и просто бегать от них. Ничего не сработало. Отчаявшись, мы уселись у входа в пещеру Риэль, чтоб придумать что-то новенькое. А что у вас с болью? спросил я, заметив, что у меня она выросла до пятидесяти процентов и давно замерла на этой отметке. Весьма неприятно, но терпимо. Мне очень хотелось надеяться, что на этом восприятие угаматится. «Пятьдесят!» — кивнул Александр. «Пятьдесят!» — сказал Стэн. Полтоас закончил Эльвар. И давно не растет». Отлично, порадовался я. Значит, это не совпадение. У меня тоже застыло на полтиннике. Может, разрабы все таки удосужились остановить? Может, теперь и понижать начнут? Раскатал губу темный эльф. В последнем я сильно сомневался. Или это намеренное желание разработчиков, или контроль этой цифры им не подвластен, что пугает, если призадуматься. Так какие предложения по русалке? Вернула нас в нужное русло Елена. Времени совсем мало, а я не думаю, что это последний босс подземелья. «Черт возьми, мы не успеваем, согласился я. Есть у кого идеи, хоть одна малюсенькая идея? Пять минут ни у кого идей не было. Потом Стэн осторожно предложил: "Видели, там большие глыбы кое-где разбросаны. Что если залезть на них?" Возможно, мелкие демоны туда не заберутся, и вы сможете перебить их сверху заклами. Долго, но зато безопасно. Мы переглянулись с Эльфами, и как нам самим это до сих пор в голову не пришло. Воодушевлённые, мы подорвались и бросились в бой. Русалка расхохоталась, едва увидела нас, как будто уже запомнила и стукнула хвостом. Кулишаты повылазили изо всех щелей и побежали к нам. Едва мы отлипли от своих мест и смогли шевелиться, бросились на камни, распихивая чертей на гемы. Всем удалось добежать и забраться повыше. Я, Йена и Александр начали истребление Кулешат. Радость наша продлилась недолго. Я почувствовал, как щиколотку обжигало пламя. опустил голову и увидел толпу чертей на камне у своих ног. Да будьте вы прокляты, возмутился я, пытаясь затоптать разноцветных тварей. Не прошло и трех минут, как я снова умер. Ждать остальных пришлось недолго. Мы обменялись каждым новоприбывшим хмурыми взглядами и уныло поплелись к русалке, уже в который раз. Остановились у входа в пещеру, повисло тягостное молчание. Да ладно, парни, это все игра, утешил нас Стэн. Есть вещи похуже, чем провалить какое-то дурацкое испытание в онлайн-игрушке. Трудно было с ним не согласиться, но так хотелось перебить зловредных чертей и хозяйку переростка. Это уже стало делом принципа. Я ударил себя ладонью по лбу. Боже, как я раньше не догадался. Видите лужи по краям пещеры? И одну длинную у скалы под хвостом русалки. "Ну и что?" хмыкнул Лихандр. "А то, что они нас жгут, и постоять в воде может оказаться полезным", уловил мою мысль Эльвар. "Точно", подтвердил я. "Если это так, то стоя в луже под хвостом можно будет смело бить нашу гигантеллу". "Ты гений", улыбнулась мне Йена. Я почему-то растекся от ее похвалы и чтобы скрыть это, поспешил шагнуть в пещеру с русалкой. Злобная хвостатая сходу рассмеялась мне в лицо и запищала, призывая кулешат. Мы ринулись в рассыпную до ближайших луж. Маленькие гады не замедлили появиться, ломанулись к нам, но не смогли войти в воду. Они бегали вокруг лужи и растерянно пищали, пытались дотянуться до нас своими горелками, но ручонки не доросли. Настало наше время смеяться. Мы со Стеном и Эльваром прибежали под хвост русалки, стали редком в луже возле скалы и принялись рубить противную рыбину. Русалке это не понравилось. Она швырялась в нас магией, а когда ее здоровье опустилось ниже половины, пришла в ужас. Завопила так, что задрожали своды пещеры. Земля под ногами завибрировала, заставляя нас подпрыгивать и лишая возможности пошевелиться. Нас рандомно пошвыряло по пещере, после чего русалка стукнула хвостом Снова бездвижила. Естественно, мы очутились где угодно, только не в лужах, а призванные чертяки воспользовались случаем и принялись нас поджаривать. Русалка снова запищала, призывая еще больше кулешат. Едва нас попустила, мы разбежались по лужам, и еена нас отхилила. Мы снова со состервенением напали на русалку. Нужно убить ее как можно быстрее, иначе она призовет столько чертей, что следующую выходку землетрясением мы не переживем». Теперь все зависело от нашего урона. Успеем, не успеем. Я влил в нее все скиллы, что мог. Хиперусалки упала ниже одной четверти. Мой меч превратился в сплошную серебряную дугу. Так быстро я им махал, И все же мы не успели, совсем чуть-чуть не успели. Какая-то сотня ХП осталась у гадюны, когда она вновь завопила как резаная. Все, теперь об уроне речь не идет. Теперь нужно сделать все, чтобы выжить. Хвост ударил о камне. На нас хлынула третья волна кулешат. Они убили еноу первой, потом Эльвара и стена. сгорая в пламени мерзких чертей, я смеялся. Лихандру повезло оказаться в луже после землетрясения, и он вовсю поливал русалку стрелами. Когда я умер, у нее осталось с десяток ХП. Выбравшись на камни, я увидел всех своих друзей, кроме лучника. Взглянул на его иконку в патче. Фух, живой. Пронесло. И почти сразу пришло оповещение. Русалкарель, повелительница Кулишат, получает урон от игрока Лехандра Двадцать единиц. Русалкарель, повелительница Кулишат, убита. Вы получили четыреста опыта. Когда мы добрались до зала с русалкой, Лехандр сидел возле ее трупа с гордым видом викинга, захватившего город. Смотрите, что с нее выпало, похвастался Светлый эльф. И тыкнул в предмет у себя под ногами. О, прелесть какая, восхитился Стэн и схватил в руки щит. Щит подводного мира. Качество редкое. Прочность 30 из 30. Плюс три к телосложению. Плюс 13 к броне. Плюс 8 сопротивления магии. "Думаю, он по праву твой. Никто ж не против", спросил Лихандер. "Конечно, не против", подтвердил я. — Кому еще здесь может понадобиться танковский щит. пожал плечами Эльвар. Ура! Ура! Обрадовался Астен и тут же помрачнел. Жаль, что я играю в последний раз, скорее всего. Значит, сегодня наслаждайся. Напяливай и go в ритме танца. Позвал нас Лихандер и встал. Великие саторы спасут сегодня мир. Я напрыснула. Я тоже рассмеялся. И осторожно. А то великий избранный вас проклянет, — пригрозил нам пальцем Эльвар. Да ладно. Я не обечивай, снисходительно махнул рукой лучник. Ну и слава богу, пронесло, улыбнулся Стен. До следующего босса мы добрались быстро, без особых проблем, пробежав через два зала и зачистив их от всякой подводной нежити. Из новеньких здесь появились рыболюди. В основном мужики с копьями и рыбий хвостами. Они наносили знатный урон, но стояли далеко друг от друга и нападали в основном по двое, максимум по трое. Для нас это не опасно. Устроив геноцид рыболюдей, мы добрались до второго босса, крупного водяного, размером с небольшой домом. Он лежал в наполненном водой углублении, чем-то напоминающем джакузи, а за его спиной красовалась резная полукруглая дверь. Туда-то нам и надо, но сначала придется разобраться с этой горой рыбиной. Насколько я понимаю, водяной главный в подводном мире, значит, будет непростым орешком. Мы столько времени промучились с русалкой, Этого надо быстрее валить, иначе не успеем. У нас осталось всего два часа одиннадцать минут. Переглянулись и с ходу ринулись в бой, не дожидаясь, пока водяной нас заметит. Уже подбегая, я смотрел противника водяной рыбной лагуны. двенадцатый уровень. Высоковат гад по уровню, ой, высоковат. Поначалу все шло гладко. Мы спокойно рубили Вадинова, Стэн выдерживал его урона, а Йена отлично справлялась с отхилом. Но как только снесли половину ХП, началось самое веселье. Водяной замер на мгновение, выпучил глаза. Они сверкнули красным. И все! в следующий миг мы все умерли. Ну, почти все. Йена умерла чуть позже, когда Водяной переключился на нее».